Страдания святых мучеников Некандра Епископа и Ермея Пресвитера. Святые Некандр и Ермей просвещены были светом учения Христова и поставлены на священнослужение святым апостолом Титам. Многих эллинов они обратили от языческого заблуждения и привели ко Христу. За это они были схвачены и приведены на допрос к комету Ливанию. Когда Ливаний после долгих стараний отвратить их от Христа ничего не мог достигнуть, он повелел привязать их к резвым коням и, гоняя последних, влочить рабов Христовых. Влочимые таким образом долгое время они обогрели землю своей кровью, тела их ударяясь по земле, а камни и пни покрывались ранами, и по закону естества человеческого им надлежало бы умереть если бы сам Господь не укреплял их во время мучений. Потом, едва живых, их ввергли в темницу и морили голодом и жаждой. Но Господь питал их хлебом небесным и исцелял их раны. По некоторым времени они опять были приведены на допрос, и когда отказались повиноваться мучителю, были повешены на дереве, строгаемы железом и полимый свечами. Затем они были брошены в разожженную печь, но остались невредимы, ибо ангел Господень, сойдя к ним, остудил печь и сохранил их невредимыми от огня. Наконец мучитель приказал вбить им железные гвозди в голову, сердце и чрево, и после того для них выкопали яму, и еще дышащих бросили туда и засыпали землей скончавшись такой жестокой и тяжкой смертью святые никандер и ермей достигли вечной радостной жизни с господом которому слава во веке аминь